Примечания «Пиквик» и «Уэллер», «Дик» и «Маркиза» персонажи романов Чарльза Диккенса, посмертные записки «Пиквикского клуба» и «Лавка древности». «Ветер, вывах», детская повесть Кеннета Грэхэма «Годы жизни» 1859-1932. «Конец примечаний». У привязанности... Тоже есть условие. Предмет ее должен быть своим, хорошо или давно знакомым. Мы часто знаем, когда именно, какого числа влюбились или обрели друга. Вряд ли можно установить, когда мы привязались к кому-нибудь. Не случайно мы употребляем ласкательно слово «старый». Собака лает на незнакомца, не причинившего ей вреда, и радуется знакомому, который ни разу ее не приласкал. Ребенок любит угрюмого садовника и дичится ласковой гостье, но садовник непременно должен быть старый, ребенок и не вспомнит времен, когда его еще не было. Я уже говорил, что привязанность смиренна, она... не превозносится, мы гордимся влюбленностью или дружбой, привязанности мы нередко стыдимся. Как-то я рассказывал о том, как любят друг друга собака и кошка, а собеседник мой заметил, вряд ли собака признается в этом другим псам. У привязанности простое неприметное лицо, и те, кто ее вызывает, часто просты и неприметны. Наша любовь к ним не свидетельствует о нашем вкусе или уме, То, что я назвал любовью-оценкой, в привязанность не входит. Чаще всего мы начинаем различать достоинства в милых нам людях, когда их с нами нет. Пока они с нами, мы принимаем их как должное. Для влюбленности это провал, а здесь ничему не мешает. Привязанность тиха, они и говорить неудобно. На своем месте она хороша, вытащить ее на свет опасно. Она облекает, пропитывает нашу жизнь. Она там, где шлепан, цехалат, привычные шутки, сонный кот, жужжание швейной машинки, кукла на траве. Внесу поправку. Все это так, если привязанность одна, если она ни с чем не смешана. Она и сама любовь, но часто она входит в другой вид любви, пропитывает его, окрашивает, создает для него среду. Быть может, без нее та любовь и усохла бы. Когда друг становится старым другом, все, что не имело к дружбе никакого отношения, обретает особую прелесть. Что же до влюбленности? Она может просуществовать без привязанности очень недолго. Если же протянет подольше, становится поистине мерзкой, слишком ангельской, или слишком животной, или и тем, и другим по очереди. Такая влюбленность не по мерке человеку, она и мала ему, и велика. Зато как хороши и дружба, и влюбленность, когда сами они затухают, и привязанность дает нам свободу, известную лишь ей да одиночества. Не надо говорить, не надо целоваться, ничего не надо, разве что помешать в камине. Об этом слиянии, сложении родов любви свидетельствует то, что почти всегда и везде все они выражаются в поцелуи. Сейчас в Англии друзья не целуются, а вот влюбленные и те, кто привязан друг к другу, этот обычай хранят. Они так верно хранят его, что и не скажешь, кто у кого это позаимствовал, да и вообще есть ли тут заимствование. Конечно, поцелуй влюблённости не тот, что поцелуй привязанности, но ведь влюблённые далеко не всегда целуются страстно. Кроме того, оба рода любви, к удивлению наших современников, пользуются лепетом, детским говором. Свойственно это не только людям. Профессор Лоренц сообщает нам, что зов влюблённых галок состоит в основном из звуков, которые издают обычно их дети. То же самое делаем и мы. Нежность. Всегда нежность. И язык самой первой нежности вспоминается, чтобы послужить второй. Примечание. Профессор Лоренц сообщает нам. Лоренц, КС. «Кольцо царя Соломона», «Москва», 1970 год, страница 171, конец примечания.